«Вы, как я понял, старый друг пани Валенции. Может быть, еще с детских лет полюбопытствовал Суринский с любезной улыбкой?» Николаю Александровичу почему-то резало ухо это приторная пани Валенция. Ответил довольно сухо. «Не имел чести быть знаком с Валентиной Ивановной ранее. Просто у нас нашлись общие знакомые». «Понимаю, понимаю». С видимым удовольствием подтвердил Суринский. И без всякого перехода спросил неожиданно. — Вы не находите, пан Николай, что в этой огромной сибирской бочке скопилось слишком много пороха? Стремительность Суринского тоже не понравилась Николаю Александровичу. И он уклонился от прямого ответа. — По-вашему, это порох? — Суринский слегка развел руками. — Ну, может быть, порох — это слишком, — согласился он. — Но уж, во всяком случае, отличные сухие дрова. — Полагаю, не ошибусь, если скажу. — Самого малого огня достаточно, чтобы костер запылал. — А если это не порох и даже не дрова, а всего лишь пепел? — Пан Николай, позвольте мне быть с вами вполне откровенным, — сказал Суринский. — Если вы, говоря так, имеете в виду ваших друзей, то вы проявляете чрезмерную скромность. Если же вы относите это к моим несчастным соотечественникам, то я скажу не в обиду вам, что вы их совершенно не знаете. Я их не знаю, согласился Николай Александрович, но, отвечая на вашу откровенность, не стану утаивать, очень хотел бы их узнать. кого из них? Николай Александрович ответил с улыбкой. Кого-либо из тех, кто еще не превратился в пепел? Вам известно имя Лендовского? Только имя. Павцы, так мы называем пана Лендовского, между собой. Будет рад встретиться с вами, пан Николай. Если угодно вам, я могу содействовать вашей встрече. И вы знаете, я уверен, Но тут Суринский увидел Валентину Ивановну с большой дымящейся миской в руках и устремился ей навстречу. — Софье Милентевне помогите, — сказала Валентина Ивановна, указывая на идущую следом за нею пухленькую чистенькую старушечку в темном чепце. Суринский принял из рук старушечки стопу тарелок и расставил их на столе. — Уж вы не обессудьте, — сказала Софья Милентьевна, — по-доброму надо бы стол накрыть, да к накрытому столу и гостей звать, да уж шибка богаты хоромы наши. Есть и гостиная, и зала, есть и прихожая, и столовая, и все в одной горнице. — Ах, Софья Милентьевна, — воскликнул Суринский, — как это правильно говорится, мудрая, я бы сказал, Очень вкусная русская пословица. Не красна изба углами, а красна пирогами. Будут, батюшка, и пироги, будут, — подтвердила Софья Милентьевна. Испекла пирог именинный, любимые Валентинушки, слоеного теста с яблоками. Заспешила обратно на кухню и тут же вернулась с пузатым графинчиком в руках. Поставила графинчик на стол и сказала подчеркнуто значительно. «Травничок, на семи травках настоян, Кентии Минеич покойный, царство ему небесное, другого вина в рот не брал». Сказав это, снова скрылась на кухне, а потом сновала туда и сюда, поднося закуски и посуду. Валентина Ивановна, и старательно помогавший ей пан Суринский, Принимали из рук Софьи Милентьевны тарелки и сутки, бокалы и рюмки и расставляли на столе. И только когда на столе и свободного места не осталось, Софья Милентьевна сказала. «Ну вот, дорогие гости, теперь милости просим к именинному столу». Суринский умело и ловко откупорил бутылку шампанского, разлил вино по бокалам. И произнес длинную и витиеватую здравницу дорогой имениннице пани Валенции. На именинном обеде условились, что Суринский непременно до конца недели снесется с Лендовским договорится о времени и месте встречи и сразу же известит Николая Александровича. Но вышло по-иному. Встреча с Лендовским. состоялось значительно ранее условленного срока и, на первый взгляд, вне всякой зависимости от стараний Суринского. В понедельник утром, выходя на обычную свою прогулку, Николай Александрович встретил у ворот своего дома высокого молодого человека с энергичным, сперва даже показалось суровым лицом. Видимо, густая темно-русая борода не по возрасту, а придавало лицу молодого человека это суровое выражение. Строго посмотрев на Николая Александровича, незнакомец спросил. — Вы, Серна Соловьевич? — Вы не ошиблись, — ответил Николай Александрович. — С кем имею честь? Незнакомец протянул руку. — Павел Ляндовский. Потом... Восстанавливая в памяти эти первые минуты их знакомства, Николай Александрович сам не мог понять, как получилось, что он ни на миг не усомнился. Это было тем более удивительно, что он представлял себе одного из виднейших вождей восстания, каким он считал Павла Лендовского, человеком, если и не обязательно пожилым, то уж во всяком случае не моложе своих лет. Тут же перед ним стоял почти юноша, и даже окладистая борода не могла скрыть его цветущей молодости. Промелькнула мысль, когда же успел Суринский сообщить о нем Лендовскому. И Николай Александрович сказал, не скрывая своего удивления, «Никак не ожидал столь быстро нашей встречи. Пан Иосиф обещал мне только к концу недели». «Потому я и поторопился», — сказал Ляндовский. И, заметив недоумение на лице Серна Соловьевича, пояснил. «Лучше, чтобы пан Иосиф не знал о нашей встрече. Скажите, у вас сможем мы поговорить без чужих ушей?» «Не беспокойтесь», — заверил его Николай Александрович. «Кроме моей хозяйки, весьма пожилой вдовы-чиновницы, и кухарки, женщины столь же почтенных лет, В доме нет никого. К тому же моя комната отделена от прочих обширной залы, так что мы можем разговаривать совершенно спокойно. — Прошу вас, — сказал он, пропуская Лендовского в калитку. Проведя гостя в свою маленькую скромно обставленную комнату, Николай Александрович усадил его в кресло и поставил на стол перед ним коробку с папиросами. — Благодарю вас, — сказал Лендовский. Я, с вашего позволения, вынул из кармана обкуренную коротенькую трубку, не спеша набил ее и раскурил. Выпустил клуб дыма и спросил. Вас, конечно, удивило то, что я сказал о пане Суринском. Не скрою, ответил Николай Александрович, именно об этом я и намеревался спросить вас. У нас есть некоторые сомнения, медленно произнес Лендовский. Николай Александрович заметил, как построжело его лицо. — Сомнения относительно искренности пана Суринского. Вы подозреваете его? — Пока это всего лишь предположение, — сказал Лендовский. — Но все же хочу дать вам совет. Избегайте особой откровенности. Надеюсь, вы еще не вели с ним доверительных разговоров? — Нет, — ответил Николай Александрович. не совсем уверенно, стараясь восстановить в памяти весь ход вчерашнего разговора. Но, как я теперь понимаю, он пытался вызвать меня на откровенность. Так я и предполагал. Но довольно о нем. Расскажите, что делается на белом свете. Николай Александрович улыбнулся. Алексеевский Равелин не самое людное место на белом свете, сказал он. Но друзья не забывали меня. Удалось даже наладить переписку. Так что я не чувствовал себя совсем уж оторванным от жизни. Ляндовский кивнул. Я полагаю, о главном вы осведомлены лучше, нежели мы здесь. О главном? Николай Александрович помолчал, как бы собираясь с мыслями. Боюсь мне нечем порадовать вас. Хотя и нового ничего вам не скажу. Почва оказалась болотистей, чем мы все думали. Она сдержала первый слой фундамента, а на втором все ушло в трясину. — И что же? — спросил Лендовский. — Вы решили отложить возведение здания до лучших времен или отказаться совсем? — Но вы знаете, — продолжал Николай Александрович, словно не обратив внимания на его вопрос, — у меня было время для размышлений. я пришел к заключению. Наше счастье, что трясина выказала себя на фундаменте, а не на последнем этаже здания. Каков же вывод? Только один. Надо вбивать сваи и возводить здание вновь на надежной основе. И даже находясь здесь, вы намерены заниматься этим делом? Спросил Лендовский. Николай Александрович не заметил иронической нотки в его словах или сделал вид, что не заметил. Я здесь всего несколько дней, и мне трудно судить, могут ли прорасти тут брошенные нами семена. На протяжении всего долгого пути думал я больше всего о том, как вырваться отсюда и развязать себе руки. Но вчера Суринский пытался убедить меня в том, что именно здесь, в Сибири, сейчас больше всего горючего материала, который только ждет искры. Я не сказал ему о том, насколько это меня взволновало, но вам признаюсь, слова его запали мне в душу и не дают покоя. Вот только теперь, после вашего предостережения, не знаю, следует ли основываться на его словах. Но Лендовский вместо ответа снова спросил, верно ли, что вы на следствии упорно отрицали свою близость к колоколу? Да, я долго отрицал, подтвердил Николай Александрович. Даже вас поставили на колени. Это не совсем так, возразил Николай Александрович. На колени я встал не для того, чтобы спасти голову. Я уже писал Герцену из Петропавловки. что пришлось быть Петром, чтобы не сделаться Иудою. — Кому-нибудь помогло ваше отречение? — спросил Лендовский после короткого молчания. — Нет, — признался Николай Александрович. — Но я сразу понял это и спросил. — Ваше недоверие к Суринскому вызвано также его отречением? — Я уже сказал вам пока только подозрение, — ответил Лендовский. как показалось Николаю Александровичу, со скрытым раздражением. Нет резона тратить сейчас время на разговоры о нем. У нас есть о чем поговорить, кроме него. Вы сказали вбивать сваи. На чем основываете вы уверенность свою в конечном успехе? Он словно допрашивает меня, подумал Николай Александрович. Но он имеет на это право. Он проливал кровь. и за ним тысячи жертвовавших жизнью и тысячи отдавших ее. И он ответил Линдовскому, «Доводы мои могут показаться вам странными и даже зловещими, но я убежден, что для будущности народа гораздо более, чем ум и энергия, могут сделать тупость и подлость. И, к счастью, они у руля». Тупость самодержавия – могущественный наш союзник. Сумасшедшая тирания правительства, поборы и лихоимство чиновников, зверство помещиков, не забывших крепостного права, переполняют уже чашу терпения народного. «Чашу?» – произнес Лендовский мрачно и спросил с горечью. «Имеет ли чаша дно?» Тупость и подлость не только отвратительны, но и пагубны. Подобно тому, как рыба тухнет с головы, тупость и подлость, источаемые правительством, поражают и развращают народ. Когда Муравьев и Берг залили кровью Литву и Польшу, что услышали мы из русских уст? «Не братский боевой клич», Даже не стон, исторгнутый отчаянием. Верно подданнейшие адреса были ответом на наши муки. Вы несправедливы, относя это к народу, прервал его Николай Александрович. Я и сам так думал в первые дни, как дошло до нас о позорном ложестве, Так, если помните, назвал Герцен постыдную эту вакханалию. Но одумавшись, я понял. Нельзя класть на народ вину за мерзкие поступки, совершаемые озверевшими помещиками, перепуганными лавочниками и алчными деревенскими мироедами. Если народ русский и не готов к борьбе, то не потому, что предан своим угнетателям, а лишь потому, что темен и забит. И никогда не соглашусь с утверждением, что народ русский радовался вашим мукам. Лучшие из русских, имею в виду и Чернышевского, и Герцена, были всей душой с вами. Напомню вам, что писал Герцен в колоколе. Мы хотим независимости Польши, потому что мы хотим свободы России. Мы с поляками, потому что одна цепь сковывает нас обоих. «Эти слова дошли до нас», — подтвердил Лендовский. «Простите, я еще не закончил свои мысли. Вы можете возразить, что я уподобляюсь умнику, вернувшемуся домой из ратуши, но все же скажу, представляется мне одна из причин неудачи польского восстания, и едва ли не самое главное — недоверие к народу, не только к русскому, но и к своему польскому». Полагаю, вам известны приказы Жонда Народового, предписывающие начальникам повстанческих отрядов строго карать крестьян, выступающих против помещиков. Мы же, сошлюсь опять-таки на Чернышевского, основной силой революции всегда видели крестьянина, мужика. Поверьте, народ русский также угнетен самодержавием, как и польский, и потому не может он радоваться вашему поражению. Лендовский задумался. Наверное, вы правы, сказал он наконец. Горечь и обида, плохие советчики. Не знаю, как там в России, а здесь, в Сибири, простой народ и даже общество отнеслись к сыльным терпимо, многие с явным сочувствием. И если вбивать сваи, то начинать здесь. То же самое только в иных выражениях. «Внушал мне пан Суринский», — сказал Николай Александрович. И снова убедился, что даже напоминание о Суринском неприятно Лендовскому. «Дело не в выражениях, а в побуждениях», — резко возразил Лендовский. Вытряхнул из трубки залу, спрятал ее в карман и спросил. «Верите ли вы, что русские могут поддержать нас, если мы снова начнем борьбу?» Здесь начнем. Верю. Я спрашиваю не из любопытства. Конечно, у меня мало доводов, но даже те немногие беседы, которые имел я с местными жителями, утверждают в мысли, что здесь, в Сибири, всякое противодействие произволу власти скорее может получить поддержку, нежели где-либо в другом месте. По сию пору мы рассчитывали только на свои силы, сказал Лендовский. И ставили себе цель по своим силам – вернуть свободу тысячам борцов, оторванных от своей отчизны. Даже и эта цель многим из нас представлялась и представляется неосуществимой. Нас много, но мы рассеяны по рудникам и приискам, по городам и селам этой непостижимо огромной страны. И мы безоружны. И мы отторгнуты от своего народа, от своей земли. Вы помните, конечно, миф об Антеи. Найдем ли мы здесь опору? Вот о чем я вас спрашиваю. Готовы ли наши русские братья, так же, как и мы, томящиеся здесь, помочь нам встать в наши ряды? Сейчас я располагаю только самим собою, ответил Николай Александрович. Я с вами и готов разделить судьбу вашу до конца.